Мы часто употребляли слово духовность, и мне в конце концов стало интересно, в чем же его смысл. Изучив эту тему методом случайных дегустаций, я обобщил наблюдения в следующей записи. Духовность русской жизни означает, что главным производимым и потребляемым продуктом в России являются не материальные блага, а понты. Без духовность это не умение кидать их надлежащим образом. Умение приходит с опытом и деньгами. Поэтому нет никого без духовней то есть Беспонтови, младшего менеджера. Курс гламура был велик по объему, но почти не запоминался на сознательном уровне. В нем было много дегустаций. Мне пришлось перепробовать невероятное количество нелепых образцов, каждый из которых добавлял новую гирьку в мешок жизненного опыта, разбухавший за моими плечами. До сих пор не пойму, как я мог глотать такое. Падлочка доллар-процент. «Блоу -ю, ю «Ковали номер три», «Овтень», «Пля Маша Ц», «Чичики». Но рейды в мутную мглу чужих душ были не напрасны. Я все четче осознавал происходящее вокруг. Натыкаясь на репортаж о сезоне променад концертов в Архангельском или на статью о втором фестивале подмосковных яхт на озере «Годючая мгла», Я уже не робел от сознания своего убожества, а понимал, что по мне ведут огонь идеологические работники режима, новые автоматчики партии, пришедшие на смену политрукам и ансамблям народного танца. Тоже же относилось и к дискурсу. И я начинал догадываться, что схватка двух интеллектуалов, где один выступает цепным псом режима, а другой бесстрашно атакует его со всех возможных направлений, это не идеологическая битва, а дуэт губной гармошки и концертина, «Бэкграунд», который должен выгоднее оттенить реальную идеологию, сияющую из гадючей мглы. «Если гламур – это идеология режима», – сказала Иегова, «то важнейшими из искусств для нас являются пиар, джиар, биар и фиар, а если попросту – реклама». Джиар, кажется, означал «government relations». Что такое биар и фиар, я не знал, но поленился спросить. Рекламе было посвящено два урока. Мы изучили не только человеческие теории на этот счет, Иегова назвал их шарлатанством, а только саму центральную технологию, равную относящуюся к торговле, политике и информации. И Иегова определял ее так. «Нигде не прибегая к прямой лжи, создать из фрагментов правды картину, которая связана с реальностью ровно настолько, насколько это способно поднять продажи». Это звучало просто, но было одно важное уточнение. Если связь с реальностью не могла поднять продажи, она, как правило, не могла. Связаться следовалось с чем-нибудь другим. Именно сквозь это игольное ушко и шли все караваны. Среди примеров, иллюстрировавших эту идею, был, например, следующий лингвогеометрический объект в форме креста. Об этом не говорят. Такое не забывают. Вот корень всего. Источник, из которого вышли мы все. И ты, и те, кого ты пока что считаешь другими. Не где-то там, в Гималаях, а прямо в тебе. Реально и ощутимо. Надежно и всерьез. Это по-настоящему. Пояснение было следующим. Нетрадиционное позиционирование анально-фалической пенетрации с привлечением контекстов, ортогональных стандартному дискурсу Сабжа. А почему крест... — просил я Иегову. Иегову вытряхнул из пробирки на пальц капельку прозрачной жидкости, слизнул ее и некоторое время вглядывался в невидимую даль. — Ты дальше не посмотрел, — сказал он. — Почему крест? Это слоган концепции. Примером применения центральной технологии в политическом бизнесе был проект лоялистского молодежного движения «Трубач надежды». Служебный рубрикатор «Сурков» Фидаен, build 305. Проект был рассчитан на пробуждение позитивного интереса у англоязычных СМИ и основывался на цитате из позднего Набокова, переводящего раннего Акуджаву. «Надежда, I shall then be back when the true batch outboys the route». «Надежда, я приду тогда, когда правильная шобла переподсанет беспорядки». Вопроса «почему трубач?» у меня не возникло. Короткий курс рекламы остался позади, и мы вернулись к общей теории гламура. Сейчас мне немного смешно вспоминать ту важность, которую я придавал своим тогдашним озарениям, записывая их аккуратным почерком в учебной тетрадке. Потребность в научном коммунизме появляется тогда, когда пропадает вера в то, что коммунизм можно построить, а потребность в гламуре возникает, когда исчезает естественная сексуальная привлекательность. Впрочем, после знакомства с линейками «Подиумное мясо 0507» и «Шахидки Вильзевула Ультимейт» какой-то жены ненавистник обозвал так девушек-моделей, эта мысль подверглась важному уточнению. «Все не так просто. Что такое естественная сексуальная привлекательность?» Когда с близкого расстояния рассматриваешь девушку, которая считается эталоном красоты, видны поры на ее коже, волоски и трещины. Сущность – это просто глупое молодое животное, натертое французским кремом. Ощущение красоты и безобразия рождается, когда отдаляешься от рассматриваемого объекта. И черты лица редуцируются до схематической картинки, которая сравнивается с хранящимися в сознании мультипликационными шаблонами. Откуда берутся эти шаблоны, непонятно, но есть подозрение, что сегодня их поставляет уже не инстинкт размножения, направляемый генетическим кодом, а индустрия гламура. В автоматике такое принудительное управление называется «override». Итак, гламур также не исчерпаем, как и дискурс.